Экстра три. Другая сторона моста Найхэ. Прошлая жизнь Хелен и Память напоминала иссохшийся, полный дыр, кусок дерева. Казалось, она впитывала в себя многие вещи, но на самом деле, как только ее касалось время, эти невиданные вещи быстро забывались. Человеческая жизнь длиннее, чем утренней плесени, длиннее, чем у цикады, Идя по своему пути, люди терялись в ней. Только внезапно увидев что-то, получалось всколыхнуть и встряхнуть все эти годы воспоминаний, словно забредшая старая рана от клейма эти мысли нельзя было подавить. Однажды, когда шел сильный ливень, Хэлэнь И вспомнил Дзинь Баюаня. Вспомнил, как когда-то много лет назад отец-император лично привез его во дворец, У него еще не было половины зубов, и он шепелявил, когда разговаривал. Словно сделанный из фарфора, он был красив, как кукла с сияющими глазами. Цзинбэ Юань ходил за ним хвостом с самого детства. Спустя время Хелен И обнаружил, что тот вырос не только красивым, но и от природы наблюдательным. Он знал, когда и что должен сказать, Знал, как понравиться людям, потому что с детства воспитывался во дворце, и это вылилось в несколько автоматическую разумную осторожность, словно они были товарищами по несчастью. С особой осторожностью, прощупывая почву, они сблизились и впоследствии держались подли друг друга, чтобы сохранить и поделиться хоть частичкой тепла, будто два маленьких зверька в этом бездонном дворце». Один доверился другому ради выживания. Сейчас Хелен и чье лицо было покрыто морщинами, стоял у окна в своем кабинете и смотрел на внешний мир, что был почти до бела вымыт дождем. Он произнес про себя эту фразу, и ему показалось, будто струны, связывающие его мышцы, кости и вены, слегка дернулись, вызвав волну резкой, трудноподдающейся описанию боли. Дети росли ото дня. Хэлянь И не знал, когда точно это началось, но чувствовал, что в чужом взгляде, обращенном на него, всегда было что-то сокровенное и невыразимое. Затем он понял, что Цзинь Баюань любил его не так, как любят братья или друзья, а как любят мужчины и женщины. Сначала это поразило его, но позже он понял, в этом мире, в этой империи... Здесь, при дворе, в сменяющих друг друга заботах, кого он мог любить, кроме него? В этом пожирающем людей месте разве легко было сказать «искренне доверяю», не говоря уже о «люблю»? А что насчет него самого? Вероятно, он был таким же. Хелень и целую вечность в одиночестве обдумывал это, разворачивая так и эдак, и обнаружил, что у него, по видимому, Тоже было не так уж много вариантов. Даже если в будущем отец-император отдаст приказ и назначит дочь из какой-нибудь какой благородной семьи его супругой, сколько в их отношениях будет привязанности. В день отбора девушек в гарем он почувствовал это даже издалека, лишь окинув всех быстрым взглядом. Увидев дев, что были похожи на разноцветные прекрасные букеты цветов, Он вдруг понял, что если у него когда-нибудь появится супруга, ему, по-видимому, будет нечего ей сказать. Хелен И. почувствовал, что во всем шумном дворце, в конце концов, все его отношения сводились к немногословным и холодным фразам, сказать было нечего. Хелен И. почувствовал, что во всем шумном дворце, в конце концов, Все его отношения сводились к немногословным и холодным фразам, сказать было нечего. Он размышлял над этим в течение трех дней, а затем решил дать волю своим эмоциям и попробовать полюбить его. Он продолжал думать, пока в ушах отдавался звук дождя. Глаза мельком зацепили серое небо. Он старательно вспоминал, как чувствовал себя, находясь рядом с ним, и, наконец, смутно вспомнил то тщетно скрываемое счастье. В оцепенении Хелень И вспоминал о том теплом послеобеденном отдыхе, когда он держал его в руках, лежа в полудреме плечом к плечу на корнях большой акации в восточном дворце, а затем просыпался и, поворачивая голову, чувства, когда он видел его спящее лицо, наполняли его сердце до отказа. На доли секунды, будто сквозь сон, ему захотелось остаться с ним вот так на всю жизнь. Эти образы проявлялись и уходили слишком быстро. Сейчас он уже не помнил, что в его сердце когда-то были подобные чувства. А потом он спросил себя, что случилось потом. Потом, кажется, случилось множество вещей. Дзинба юань покинул дворец, чтобы вернуться в собственное поместье юноши выросли, и их амбиции выросли следом. Постепенно старые друзья изменились до неузнаваемости. Каким человеком был Цзиньба Юань? И казалось, что он любил его. Как он мог не любить настолько красивого мужчину? Однако в какой-то момент он стал несколько опасаться его. Независимо от того, о чем он думал, другому требовался лишь один взгляд едва заметный намек, чтобы все понять и предпринять что-то. Хэлянь-и впервые осознал, что он в самом деле почти ничего не знал о нем. Он знал, что его мысли были сложны, но не знал, что сложны настолько, что смертные не смогли бы описать их. Он знал, что тот был глубоко расчетлив, но не ожидал, что расчетлив настолько глубоко ему становилось все труднее и труднее видеть это сквозь легкую эфемерную улыбку на красивом лице. Он знал, что тот умело проникал в сердца людей, но не знал, что тот стал настолько проницателен, что теперь его самого видели насквозь, словно он был прозрачным. Как мог такой колки, внушающий страх человек существовать в мире? Этот вопрос, который нельзя было ни с кем обсудить, рос в его сердце день за днем. Один слишком недоверчивый, другой слишком чувствительный. Могли ли их отношения закончиться хорошо, и все же они были слишком увлечены, чтобы обдумывать это. Это продолжалось, пока Хелен и не встретил Цин Луань. Ему казалось, что он искал ее несколько тысячелетий. Она была очень красива. А когда ее голова и глаза были опущены, блеск безмятежности в ее чертах чрезвычайно напоминал его. Вдумчивая, но не чрезмерно умная. И не столько колкая она не вызывала у и чувства беспокойства. Все время он думал, что было бы лучше не быть Цзинбаюань Цзинбаюанем. Небеса услышали и преподнесли ему суцин Луань но затем он понял, что Цзиньба-Юань уже давно стал его частью. Он считывал его намерения без слов и совершал для него самые темные, самые невыносимые поступки, однако спустя долгое время Хэ Лянь И более не мог сказать, совершал ли тот их для него или же для самого себя. Им управляла рациональность, но эмоции не позволяли ему считать себя настолько испорченным, поэтому ему оставалось обвинить во всем его. Эта мысль поразила разум Хэлянь-И, словно гром, будто бы для него только что открылась шокирующая правда. Побледнев, он невольно положил руку на грудь, изо всех сил пытаясь вспомнить внешность Су Цинлуань. Женщины, которую, как он когда-то считал, он любил больше всех, но он мог думать лишь об одном профиле, наклоненном вниз. Это был его профиль, профиль Цзинба-Юаня. Но Цзинба-Юань давно умер. Он лично отдал приказ выделить ему три джана белого шелка. Хелен и чувствовал, что становится слабее из-за возраста, а не менее сковавшая его грудь медленно распространялась на все тело, словно собиралась поглотить его душу и его самого одновременно. «Верно», — подумал он, — «Цинба-Юаня больше нет». Кто-нибудь сюда! В спешке закричал Хелень И. Юйкуэ вошел внутрь, пройдя три шага за два. Ваше Величество, где, где нефритовая подвеска, которую мы носили во время молодости? Растерянно спросил он. Юйкуэ, уже успевший посидеть, на мгновение удивился, услышав это. О какой подвеске вы говорите, ваше Величество? Тот маленький нефритовый кролик, высотой в два Цуня, вот такой величины! Хелен и выглядел встревоженно. У Б. Юаня тоже был такой. Где он? Юйкуэй застыл в удивлении, не дождавшись от него ответа, Хелен и сам начал переворачивать сундуки в поисках. Где он? Куда я его положил? Бормотал он себе под нос. Ваше величество! Юйкуэй заметил, что тот пошатывался при ходьбе и быстро встал перед ним, останавливая. Вы позабыли, этот кулон давно утерян. Разве вы не уронили его в воду тогда? на прогулке по озеру. Потерян? Бормоча повторил за ним Хелен И. Юйкуэй растерянно посмотрел на своего господина. Он не понимал, этот человек умер так давно. Какой смысл был сейчас искать эти безделушки? Ох, потерян, вздохнул Хелен И, сев в оцепенение. Оказывается, человек ушел, и вещь исчезла следом. На 36-й год правления Джундзя, Император Джунзя Хэлянь И после сильного ливня оказался прикован к постели и в начале осени того же года скончался. Желтый источник Бай Учан Все то время, что путешествовал между двумя мирами Инь и Ян, он не мог в полной мере проявлять чувства из-за тела, сотканного из бумаги. Поначалу это расстраивало, но со временем он привык. Кому из всех блуждающих, одурманенных, полубессознательных душ он мог бы показать свои эмоции? Привыкнув, он постепенно очерствел. Его сердце ожесточилось. Жизнь и смерть людей стали не более, чем рутиной. Любой, кто был им свидетелем множество раз, более не придавал им значения. Так было вплоть до дня когда он по невнимательности забрал душу одной женщины. Из-за этого Паньгуань заставил стоять его в углу целых десять лет и думать о том, что он сделал. Его это не волновало, он совершил ошибку и поэтому должен был понести наказание, а после этого вернуться к своим обязанностям. Только когда срок его наказания истек и его освободили, он заметил Седовласова, безразличного ко всему мужчину рядом с камнем трех жизней. Тогда он еще не знал, что в тот момент его наказание только началось. Паньгуань намеренно указал на этого человека, чтобы он точно его увидел. Только тогда он понял, что, даже ошибочно зацепив душу обычной женщины, он изменил судьбы множества людей. «Нужно отвечать за свои поступки», — подумал он, и пошел искать князя, чтобы извиниться ровно встав перед ним и безэмоционально высказав все. Однако, вопреки ожиданиям, седовласый мужчина просто окинул его взглядом, кивнул с пустотой во взоре и ничего не сказал. Тогда Баючан понял, что его душа, Хуань, все еще находится среди живых. С того момента он невольно искал этого мужчину взглядом, смотрел, как тот отказывается пить суп забвения, когда богиня Мэнпо тихо вздыхает как его душа вступает в круг перевоплощенных животных, рождаясь только для того, чтобы умереть от страдания. А после, словно демон овладел его разумом, он лично отправлялся за его душой обратно. Они шли по дороге на тот свет, холод который пробирал до костей, один впереди, другой позади, и обоим нечего было сказать, отослав его вернуть обратно, отослав его снова вернуть обратно. После нескольких нескончаемых веков на его последнем круге он наконец стал свидетелем тому, как тот на короткий миг остановился у моста Найхэ, безмолвно взял суп Мэнпо и закрыл глаза, безумно выпив три чаши. После этого он долго неподвижно стоял, словно скала, а затем открыл глаза. Но его разум был столь же ясен, как и всегда, саркастически посмеявшись. Он повернулся и ушел, ни на кого более не взглянув. боючан вдруг подумал, «Седьмой лорд!» Оказывается, за все это время он ни разу на меня не посмотрел. Так часто всем, что он видел, была лишь узкая, словно булавка спина и седые волосы, не спадающие на нее, словно снег. Внезапно он расстроился. За десятки тысяч лет это был первый раз, когда Собиратель душ узнал, что такое расстроиться. Все из-за того, что он никогда не отражался в его глазах. «Значит, ты всегда меня ненавидел?» — тихо подумал он. «Тогда я должен отплатить тебе». Он решил, что одержим бесом, но в любом случае был готов добровольно сделать это. В последнюю секунду он, наконец, увидел свое отражение в глазах этого человека. Он не улыбнулся, но улыбалось его сердце. «Ты смотрел на меня, так что...» Я ни о чем не жалею. Когда он погрузился в озеро перерождений, в голове промелькнула последняя мысль «В следующей жизни я увижу тебя снова».